Глава 3 Полчаса спустя я подхожу к невзрачному трёхэтажному зданию, в которое меня привезли после ареста. Но захожу не сбоку, куда меня вталкивали, а через главный вход, мимоходом оценив скромную вывеску на двери «Экспертный следственный отдел». Ничего не зная об этой организации, но ясно, что не просто полицейский участок. Что-то посерьезнее. У турникета меня цепко оглядывает молодой сержант. «Что вы хотели?» Развожу руками. Возвращаюсь в изолятор временного содержания, откуда был похищен неизвестным мне методом. «Сообщите, пожалуйста, о моем визите капитану Баканову. Он обрадуется». Сержант лупает глазами и явно хочет послать меня подальше с такими дурацкими шуточками но сразу же осознает, что так не шутят, особенно назвав фамилию, видимо, следователя. «Ждите», «Ждите — говорит он. И спустя минут пять Баканов вылетает к турникету и пучит глаза. «Каменский!» Он осекается, будто проглатывает ругательство. «Пропустить!» — кивает сержанту. И мрачно говорит мне. «Прошу!» Странно. А где быки, которые просто обязаны скрутить сбежавшего из ИВС арестанта? Камеры здесь расположены на цокольном этаже, но Баканов молча поднимается на второй, а на повороте лестницы останавливается и протягивает мне «мой смартфон». Не понял. За время моего отсутствия с меня успели снять обвинения? «Возьмите, князь», — говорит Баканов. В глаза не смотрит. Он заводит меня в кабинет, аналогичный тем, которые Никита Каменский видел в многочисленных сериалах. Кивает на кожаный диван. «Присядьте». Придётся немного подождать. И кому-то звонит. Сухо докладывает. «Следователь Баканов. Да, новости. Князь Каменский вернулся в отдел. Нет, сам вернулся. Да, жду». «И мы ждём». Пользуясь неожиданным свободным временем, я включаю смартфон и быстро гуглю название этого заведения. «Отлично». Подразделение тайной канцелярии для расследования особо важных преступлений. И что же мне собирались уменить? Вы мне так и не сообщили, господин капитан. В чем именно меня обвиняют? Думаю, сейчас самое время. Баканов смотрит на меня едва ли не как на монстра из разлома. Но хмуро отвечает. Ограбление. Похищение бесценного артефакта, принадлежащего британской королевской семье. Круто видимо про него и говорил явившийся вчера сюда ко мне на свиданку горчаков старший впрочем его то понять как раз можно он сказал что этот артефакт поможет его сыну максу восстановиться другой вопрос причем тут мать вашу британская королевская семья а главное чем тут я и откуда же я его украл из сейфографа горчакова это вы не знаете хмыкает боканов и оставили там сумку со своими отпечатками, которую и предъявил его сиятельство, когда писал на вас заявление, князь. Поскольку обыск вашей комнаты в башне императорского училища ничего не дал, естественно, предположить, что артефакт уже далеко. — А что же вы в лагере обыск не провели? — чего же, — хмыкает Баканов. — Провели сразу после вашего задержания. Но предсказуемо ничего не нашли и там. Было бы наивно предполагать, что вы таскаете с собой такую вещь?» Он вдруг наклоняется над своим столом и, глядя на меня в упор, сообщает. «Вы, князь, государственный преступник. И я не я буду, если не докажу, что это так. Просто честное предупреждение». «У вас ко мне личные счеты, капитан?» «Осведомляюсь». «Пока нет», — вздыхает он. «Но вот-вот появятся». «Любопытно», — киваю я, — «в таком случае не изволите сказать, кого это мы ждем?» «В таких, — обвожу взмахом кабинет, — приличных для государственного преступника условиях». Баканов все же не выдерживает им материться, а потом раздается негромкий стук в дверь. Вошедший мужчина вежливо здоровается со мной, проходит к столу и усаживается, не дожидаясь приглашения. Ему около пятидесяти. Он абсолютно лыс, очкастый грузин. И однозначно чувствует себя как дома. ну господин капитан, я вижу, мой подзащитный поступил как законопослушный гражданин империи, вернувшись сюда. А значит, ваше положение становится даже хуже, чем ожидалось, не так ли? Князь Каменский не совершал побега из изолятора, в чем вы так яростно меня пытались убедить?» Баканов багровеет. «Перепрятал похищенное, возможно», — хмуро говорит он. «Возможно, возможно», — весело говорит Лысый. «Адвокат?» Тут же получаю подтверждение. «Простите, князь, я не представился». Лысый поворачивается ко мне и склоняет голову в коротком поклоне. «Юрий Владимирович Урусов, ваш адвокат». Имя мне смутно знакомо. «Прошу вас, князь, потерпеть этот беспредел еще совсем недолгое время» говорит Урусов и снова обращается к Баканову. так господин капитан, должен ли я еще раз перечислить вам процессуальные нарушения, которые вы допустили во время ареста князя Каменского?» «Нет», — с ненавистью отвечает Баканов. «А вот я вынужден вам повторить, что это грабитель, орден арест которого подписан главой тайной канцелярии». «Ну что вы, это лишнее. Однако арест еще не суд». Вина князя не доказана, а вот процессуальные нарушения на лицо Ведь даже протокол задержания составлен с нарушениями. Это не протокол, простите, та безграмотная отписка, которая не сделала бы чести даже первокурснику юридического факультета. И, пожалуй, я все же повторюсь. Адвокат вытаскивает из пухлого портфеля какие-то бумаги, а Баканов становится окончательно похожим на разъяренного быка, который уперся рогами в стенку не стоит, сидит он. Нет-нет, господин капитан. Ведь мы с вами должны прийти хоть к какому-то взаимопониманию. Да вот, например, не зафиксировано при каких обстоятельствах происходил арест. Это раз. Так. Он лупит Баканова кучи юридических формулировок, и я слушаю это с удовольствием, но, кажется, меня не забирают отсюда а всего лишь указывают на нарушения, допущенные следаком. Ордер на арест подписан самим львовым главой тайной канцелярии. Я остаюсь обвиняемым. Меня абы в чем? Уже не упоминаю об условиях, в которых пребывал тут князь. Роскошные апартаменты обвиняемым не положены. Подозреваемым, — поправляет адвокат. — Побег из камеры, — Фурусов поворачивается ко мне. — Князь, будьте добры пояснить, что случилось с вами в камере. Насколько я понимаю, о факте побега и речи не может идти. — Совершенно верно, — подтверждаю я. Трое подсаженных ко мне уголовников вели себя очень невежливо. — Вот! — с удовлетворением оставляет Урусов. — Это же ни в какие рамки не вписывается! — Да он их всех троих поломал, — не выдерживает Баканов. Развожу руками. — Был вынужден защищаться? — И вы еще ответите за нападение на задержанного, — обещает Баканову адвокат. «Вы за многое ответите, господин капитан!» А в итоге в меня швырнули порталом. На секунду брови Урусова взлетают почти на лоб. «Ну, это уже совсем никуда не годится», — комментирует он. такие вы затейник, господин капитан!» И я очнулся в подмосковном лесу, — заканчиваю я. «Чушь собачья!» — взрывается Собаканов. «Тем не менее, из камеры князь Каменский исчез, не так ли?» — замечает Урусов. А судя по протоколу обыска, никакого портала у князя с собой не было. А если и был, то в протоколе он не отмечен. Полагаю, нам с князем пора. Петицию о вашем служебном несоответствии, господин капитан, я уже составил, но еще не отправил. И это славно. Внесу новые пункты. Оформляйте князю Каменскому подписку о невыезде и закончим на сегодня. Если он подаст в бега, отвечать за это будете вы. «Несомненно», — кивает Урусов. «Ну, шевелитесь уже. Вы за это получаете зарплату. Пока что». Полчаса спустя мы с Урусовым выходим из здания экспертного следственного отдела. Дойдя до своей машины, шикарного Русича, кстати, он останавливается и негромко говорит. «Надеюсь, князь, вы поняли, что покидать столицу и ее окрестности вам нельзя». Киваю. На самом деле то, что произошло с вами в камере, недоказуемо. Однако портал в протоколе действительно не обозначен. Вас обыскивали? Да, портала у меня действительно не было. Я сказал правду. Верю. Однако положение очень серьезное. Видите ли, если бы документы были оформлены в соответствии с законом, даже я ничего не смог бы сделать. И сразу предупреждаю. Снять капитана Баканова с должности не выйдет, увы-вы. Да и передать ваше дело другому следователю не удастся. Хотя, возможно, это и к лучшему. ну посмотрим. Вы можете сейчас побеседовать со мной, князь? Мне нужны подробности. Почему нет? Тем более, что подробности нужны и мне. Соглашаюсь. Пожалуй, могу. Вот только мне надо потянуть время. Буквально пару минут. Все время, которое я проторчал в следственном отделе, я чуил шанка. Он никуда отсюда не делся, а на выходе оказался совсем рядом. Урусов открывает передо мной дверку. Сажусь и, дождавшись, пока адвокат устроится за рулем, говорю. «Минутку, Юрий Владимирович. Для начала мне хотелось бы знать, кто вас нанял». Урусов улыбается. «Граф Хатуров, ваш опекун?» «Разумеется». и сразу «Я не в курсе происходящего». «Расскажу», — кивает Урусов. «Только у меня тоже есть основной вопрос, князь. Вы действительно не в курсе?» «Только час назад узнал, что именно мне предъявляют. И даже понимаю причины обвинения. В сейфе Горчакова обнаружили мою сумку. Это мне Баканов вот сейчас рассказал. Вчера мне вообще обвинения не предъявили». «Что тоже является нарушением», — хмыкает Урусов. «Едем?» — киваю. Уверен, что Шанг уже прицепился к днищу адвокатской машины. В своем офисе у Урусов продолжает держаться исключительно вежливо. Понятно, что адвокат должен знать о подзащитном абсолютно все, и я предоставляю ему те факты, которые могу изложить. В том числе повторяю то, что сказал вчера Горчакову по поводу моей сумки. История с дважды пропадавшей сумкой кажется совершенно идиотской мне самому, но тут без вариантов. Однако я вижу, что Урусов мне не верит. Но он профессионал и понимает, работать ему придется с тем, что есть. Зато графа Горчакова я сдаю без единого сомнения и почти во всех подробностях. Историю с Максом, которую, впрочем, он знает, и вчерашний визит Горчакова в экспертный следственный отдел, и позволенное ему свидание со мной, и то, как и по какому поводу он угрожал мне. Итак, резюмируем задумчиво говорит Урусов, откидываясь в кресле. Граф Горчаков одолжил у британского посла некий ценный артефакт, чтобы попытаться излечить своего сына. Артефакт у него из сейфа пропал, а вместо него там появилась сумка, которая принадлежит вам, князь. «Боюсь, что вас подставили». Пожимая плечами. Не зная о существовании шанка, появления в сейфе моей сумки действительно можно объяснить только подставой. А значит, Урусов будет копать то, чего нет. Искать не просто вора, а человека, пожелавшего меня подставить. «Сумку у вас скрали уже дважды», — продолжает Урусов. «Если причина второй кражи понятна, то причина первой...» «Ничем не могу помочь», — уверяю я. И спрашиваю на всякий случай. А вернуть ее мне никак не получится? — Пока что нет, князь. Основная улика, вы же понимаете. Но продолжим. Сумку вашу открыть не удалось, но артефакта в ней нет. Это установлено экспертами. И да, князь, я понимаю, что вы не стали бы оставлять свою вещь на месте преступления. И понимаю, это не только я. Но при всем понимании факта остается фактом. «Именно из-за сумки вы связаны теперь подпиской о невыезде и находитесь под следствием. Стало быть, необходимо найти того человека, который вашу сумку в сейф положил. Ну или же сам артефакт?» Урусов смотрит на меня в упор и добавляет. «Жаль, что вы не можете рассказать мне все обстоятельства, связанные с этой сумкой. Мы понимаем друг друга?» «Вполне», — отвечаю я. Отвечая таким же взглядом. Адвокат разводит руками. ну значит, будем работать с тем, что есть. При иных обстоятельствах было бы возможным попытаться обвинить самого Горчакова. Зная его характер, лично я способен поверить, что он считает вас виновным в происшествии с его наследником и решил отомстить вам вот таким образом» но только в том случае, если бы пропавший артефакт принадлежал самому Горчакову. Но, вы это не так. Словом, князь, пока у меня больше нет к вам вопросов. Он улыбается и добавляет. По крайней мере, таких, на которые вы могли бы ответить. Хмыкаю. Зато у меня есть. Юрий Владимирович, скажите, а из каких соображений Горчаков вообще написал заявление о пропаже артефакта? Урусов вздыхает. — О, это неприятная история. У графа Горчакова не было выхода, князь. Британский посол потребовал предъявить артефакт, потому что слухи о проблеме сына Горчакова дошли и до него. Испугался, видимо, как бы такую ценность не попортили. Решил проверить. И поверьте, британскому послу совершенно наплевать, кто виновен. Давал-то он его именно Горчакову. «Да уж. Пожалуй, графу можно и посочувствовать. Сначала сын лишился дара, потом чужой ценнейший артефакт спёрли. Не сахарное положение. А тут я». «Что ж, Никита Станиславович, мы обсудили всё, что возможно. Возвращайтесь в лагерь и, по возможности, не допускайте пока никаких происшествий». «Разумеется, следствие затянется, и вас не раз еще будут допрашивать. Но не в ближайшие две недели. Это я вам гарантирую», — усмехаясь в ответ. по ходу адвокату Русов тоже советует мне вернуть или найти пропавший артефакт. В ближайшие две недели, пока сам Русов будет кропотливо тыкать экспертному следственному отделу, главе тайной канцелярии, а, возможно, и британскому послу о том, как неправомерно меня задержали, а недостаточно нести улик и так далее и тому подобное. Все верно? Я бы и сам себе это посоветовал. Кстати, князь, не забудьте поблагодарить вашего куратора, майора Зверевича. После вашего ареста он мгновенно позвонил графу Хатурову, а через два часа предоставил мне видеозапись вашего ареста. К сожалению, только после того, как вас вывели из казармы. Но беспредел, который сотрудники Баканова устроили в самой казарме, он тоже изложил в подробностях, и мы зафиксировали это письменно. А вот о камерах я не подумал. Не привык я к камерам, которые в этом мире натыканы даже на перекрёстках. Клизма, Шанка. Остаётся радоваться, что камеры нет в казарме. Киношка о том, что мы с рукой Бога вытворяли там позавчера, когда Шанк превращался в магический посох. «Стало бы бестселлером». «Вас ожидает машина, князь», — с некоторым смущением говорит напоследок Урусов. «Если не возражаете, простите, что взял на себя смелость, но вам действительно не стоит гулять по столице». «Надеюсь, Хатурова в той машине нет». «Беседовать еще и с ним нет никакого желания». А Урусов спускается к машине вместе со мной. «И я понимаю, зачем». Не проследить, чтобы я уехал именно в лагерь, а удостовериться, что я сяду в нужную машину с нужным водителем. Любопытно, кого именно он опасается? Старшего Горчакова? Каких-то еще моих врагов? Напрасно. Некоторые враги с сегодняшней ночи сами меня опасаются. Например, колдун, владелец лаборатории, где изменяет людей, он же глава организации «Братство свободных», члены которой желают свергнуть власть аристократии. Конечно, это серьёзный противник. Но при первой нашей встрече я похитил колдуна из его собственного бункера, да ещё и спёр у него кусок пространственного дара. А при второй встрече я его убил бы, да вот богиня любви помешала. Выхожу из здания едва не сплёвываю со злости на асфальт. «Доброго дня, Никита!» — мрачно здоровается человек, стоящий около своего чёрного сокола Айлхат-200. «Доброго, Александр Васильевич», — отвечаю не менее мрачно. В общем-то, адвокат не мог не вызвать Хатурова, так что, прощаясь с ним, я не показываю раздражения. Но предпочел бы встретить сейчас кого угодно, кроме моего опекуна. Даже и ты, с которым я катаюсь по Москве до позднего вечера. Помимо меня, у графа оказывается в столице куча дел, в том числе в башне императорского училища. Судя по тому, что он спокойно отпускает меня в мои апартаменты переодеться, старшего Горчакова в башне нет и не предвидится. Наверняка вылизывает задницу британскому послу бедолага.